Несчастные очутятся прямо на льду. Настанет день, татары увидят их и перебьют. Михаил вернулся назад к ожидавшей его Наде. Он подошел к молодой девушке, взял ее за руку и спросил, «Надя, готова ли ты?» «Да, я готова», — отвечала она они проехали еще несколько верст лавируя между плавучими льдинами но что если ангара замерзнет и плыть по течению будет невозможно уж и теперь они двигаются гораздо медленнее чем частому назад ежеминутные толчки повороты объезды в конце концов постоянные задержки все это приводило их в нетерпение и тревогу действительно утро было уже недалеко Если они не приедут в Иркутск до пяти часов утра, то они никогда не попадут туда. И вот в половине второго часа ночи, несмотря на все усилия, плотно толкнулся на громадную льдину и окончательно застрял на одном месте. Плывшие позади льдины с шумом налетели на него и прижали к ледяной горе. Если бы они могли прорубить это ледяное поле, то, быть может, время и не было бы для них потеряно. Но у них не было ни пилы, ни топора, ничего, чем бы можно было пробить эту ледяную кору, крепкую, как гранит. Что делать? Что предпринять? В эту минуту с справа берега ангары раздались выстрелы. Целый дождь Пуль посыпался на плод. Несчастных значит заметили. Разумеется, так как из левого берега начались такие же выстрелы. Беглецы, попавшие между двух огней, сделались мишенью татарских стрелков. Некоторые были ранены, несмотря на то, что татары в темноте стреляли на удачу. Идем, Надя, шепнул Михаил Строгов на ухо молодой девушки. Безмолвно, готовая на все, Надя взяла за руку Михаила. «Мы должны перейти через лед», — сказал он ей тихо. «Веди меня, но сделай так, чтобы никто не видел, что мы уходим с плота». Надя повиновалась. Они быстро проскользнули на лед. Надя шла впереди. Пули свистели над их головами. Цепляясь за неровный колючий лед, Они изранили себе руки до крови, но ничто не пугало их, и они шли бодро вперед. Десять минут спустя ледяное поле было пройдено, впереди открывалась ангара, холодная, бурная и снова свободная. Некоторые льдины понемножку отделялись от ледяного поля, и их несло вместе с течением вниз к городу. Надя угадала мысль своего товарища. Она сразу заметила одну большую льдину, державшуюся на узеньком языке. «Идем», — сказала Надя. И оба легли на этот кусок льда и стали ждать. Течением оторвало льдину, и они поплыли. Русло реки становилось все шире и шире, дорога делалась... Свободнее. Михаил и Надя молча прислушивались к выстрелам, к крикам отчаяния, к вою татар. Мало-помалу все смолкло. «Бедные!» — прошептала Надя. Прошло полчаса, как они плыли таким образом. Течение несло их очень быстро, но они каждую минуту опасались, чтобы лед не растаял под ними. Михаил Строгов со стиснутыми зубами, напряженно прислушиваясь, молчал. Никогда не был он так близок к своей цели. Он чувствовал, что достигнет ее. Около двух часов утра двойной ряд огней осветил темный горизонт с исчезавшими в нем берегами Ангары. Направо были огни Иркутска, налево — татарского лагеря. Они были только в полуверсте от города. «Наконец-то!» — прошептал он. Но вдруг Надя вскрикнула. При этом крике Михаил выпрямился во весь рост. На покачнувшейся льдине он протянул руку вперед. Его лицо, все освещенное голубоватым отсветом береговых огней, сделалось ужасным. Глаза, казалось, прозрели. «Ах!» — вскричал он. «Сам Бог!»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 Город, наполовину византийский, наполовину китайский, становится сразу европейским, как только вы увидите его мощеные улицы с широкими тротуарами, искусственные каналы, обсаженные по берегам гигантскими березами, его каменные и деревянные дома, между которыми есть даже и многоэтажные здания,